Я поспешно повернулся, чтобы выпрыгнуть и спастись, но Зефир уже стремительно проносился мимо. «На твоём месте, молодой человек, я постерёгся бы здесь прыгать», — наставительно заметил голос с иностранным акцентом. «То, что останется от тебя, будет представлять собой жалкое зрелище». Я замер на самом краю полуоткрытой двери, слышу, как колотится моё сердце. «Мы не кусаемся, паренёк?» — подхватил слова иностранца голос лягушки-бетономешалки. — Верно, принси? — Пожалуйста, говори за себя. — Эй, парень, мы ведь просто шутим. — Принси всегда шутит. — Ты ведь шутишь, верно, принси? — Да, — отозвался черный шелк. — Я просто шучу. Внезапно прямо перед моим лицом вспыхнула спичка. Вздрогнув от испуга, я едва не выпустил из рук поручни и еще через миг сумел разглядеть того, кто светил мне прямо в нос. Передо мной стоял и дышал могилой прямо мне в лицо типичный персонаж ночного кошмара. По сравнению с этим человеком, железнодорожный семафор был Чарльзом Атласом. Человек был до предела истощен и худ. Его запавшие черные глаза терялись в еще более черных полукружьях теней, Скулы выпирали вперед с такой силой, что, казалось, вот-вот прорвут кожу. Да что там кожу? Я видел перед собой песок на дне пересохшего ручья в седине знойного лета. Каждый миллиметр этого лица был испещрен сеткой мелких и крупных морщин, подтягивавших к безволосому куполу черепа углы рта существа, обнажая его желтые зубы. Длиннополая кисти мужчина, увиденная мною в неровном свете спички, была жутко костлявой, как, впрочем, и сама рука. Его горло было массой нанесенных временем шрамов. На человеке был насквозь пропыленный костюм, когда-то белого цвета, но о том, где встречались рубашка и брюки, можно было только гадать. Больше всего мужчина походил на палку с нацепленным на нее грязным мешком. Я замер на месте, не в силах пошевелить от ужаса, ни рукой, ни ногой, и ждал, когда бандитское лезвие перережет мне горло. Другая рука сморщенного человека начала подниматься, словно голова гадюки. Я сжался в комок. — Так, так, — проговорил со слышимым удивлением иноземный акцент. — Вижу, Ахмеду ты понравился. Смотри-ка, он даже решил угостить тебя конфетой, только не может сказать... «Берите, молодой человек, не стесняйтесь. Я не думал, что... Я не хотел...» Спичка, наконец, догорела до пальцев худого мужчины и погасла. Я слышал рядом с собой запах Ахмеда, такой сухой, что от него моментально начинало свербеть в носу. Дыхание поездного незнакомца напоминало шелест сухих листьев на ветру. Вспыхнула и разгорелась вторая спичка. Торчавший подбородок Ахмеда украшала темная остроконечная бородка. Ахмед действительно держал в руке большую ириску в бумажке «Фиг Ньютон» и кивал мне. Я увидел, как он качает головой, и мне показалось, что я слышу, как скрипит его кожа. Он улыбнулся улыбкой жизнерадостной смерти, хорошенько прожаренной до хрустящей корочки смерти, лучше сказать. Трясущейся рукой я принял «Фиг Ньютон». Это порадовало Ахмеда. Прошарков в дальний угол вагона, он зажег еще одну спичку и прикоснулся огоньком поочередно к трем толстым свечным агаркам, укрепленным на перевернутом ведерке. Вагоня немного просветлело. По мере того, как мои глаза привыкали к полумраку, я начинал различать то, что мне не хотелось бы видеть ни при каких обстоятельствах. «Так-то лучше», — сказал человек с наземным акцентом, усевшись, у стены на кипу рогожных мешков. Теперь мы видим друг друга и можем поговорить открыто, глаза в глаза, так сказать. В такой ситуации я предпочел бы общение спиной к спине с расстоянием по меньшей мере в половину земного шара. Если лицо иноземца когда-нибудь видела солнце, то леди была моей бабушкой. Его кожа была настолько бледной, что луну по сравнению с ней можно было назвать такой же темнокожей, как Дон Хо. Он был еще молод, по крайней мере, моложе моего отца. Его тонкие светлые волосы были расчесаны на пробор так, что оставался открытым высокий белый лоб. Тем не менее, его голова уже была тронута серебром седины. Бледный блондин был облачен в темный костюм, белую рубашку и галстук. С первого же взгляда я понял, что, судя по заплатке на плече, костюм блондина знавал давно минувшие лучшие времена. Ему гармонично соответствовали и обтрёпанный ворот рубашки и коричневые пятна на галстуке. Однако в облике блондина сквозила определенная элегантность. Даже сидя на грубых мешках, закинув ногу на ногу, он производил впечатление хорошо воспитанного с раннего детства джентльмена с некоторой высокомерной чванливостью. Шея его была закрыта шарфом. Приглядевшись, я понял, что то, что я сначала принял за белые носки, было попросту голыми бледными щиколотками. Глаза блондина тоже заставили меня вздрогнуть от беспокойства. При свечах они горели красным. Но по сравнению с третьим, совершенно чудовищным обитателем вагона, смертельно бледный блондин и усохший Ахмед казались безобиднейшими Троем Донахью и Юлом Виннером. Третий человек стоял в дальнем темном углу. Его голова, поразительно напоминающая формой лопату, подпирала собой потолок. Рост этого пассажира товарного вагона, видимо, превышал 7 футов. Плечи были шире крыльев самолетов базы ВВС «Робинс». Все его тело было сутулым, тяжелым, неповоротливым и неуклюжим, от чего сразу возникало ощущение чего-то в корне неправильного. Он был облачен в нечто вроде свободной коричневой куртки и серые брюки с заплатками на коленях. В штанах, похоже, переправились через стопкое... Болото, проваливаясь по пояс, а потом, не снимая, высушили их на жарком солнце. Размер башмаков великана потряс меня более всего. Назвать их здоровенными было бы все равно, что назвать атомную бомбу гранатой. Воистину, такими башмаками великаны попирали землю. «Плевет!» — прошамкал великан и, грохнув ботинками, двинулся ко мне. «Я Франклин», — представился он. И улыбнулся. Я от души пожелал, чтобы он этого не делал. Никогда больше. По сравнению с его улыбкой, выражение лица мистера Сардоникуса можно было назвать лишь умиротворенно печальным. Положение усугублялось страшным шрамом, разрезавшим поперек неандертальский лоб великана и сшитым грубыми стежками каким-то студентом-первокурсником, страдающим хронической икотой. Широченное лицо маска великана было поразительно плоское, блестящие черные волосы казались нарисованными на голове. В неровном свете свечей весь облик великана будь будто говорил, что съеденная недавно пища плохо усвоилась, и теперь великан страдает несварением желудка. Лицо несчастного урода было нездорового, сероватого оттенка, и всемогущие небожители с каждой стороны его бычьей толщины шеи, отчетливо выступал наружу по увесистой паре ржавых болтов. «Пить — Пить? хочешь спросил он громогласным басом, протянув какую-то поганую ржавую жестянку. Литровая консервная банка в лапище великана казалась хрупкой морской раковиной. — Нет, сэр. — Спасибо, сэр. Мне не хочется пить, правда. — Глотни водички, Поленек. Запить концетту. А то она застлянет у тебя в голове. Нет, сэр, все в порядке. Я откашлялся, чтобы подтвердить свои слова. Видите? Это хорошо. Если все в порядке, это хорошо. Великан вернулся в свой угол, где снова застыл, подобно статуе. «Франклин у нас весельчак», — объяснил мне принси. «Зато Ахмед самый молчаливый. А вы?» — спросил я. — Можно сказать, я честолюбив, но не более того, — ответил мне иноземец. — А ты, молодой человек? — Я боюсь, — ответил я, слыша, как за моей спиной завывает ветер. Товарняк набрал полный ход, и зефир остался где-то позади. — Можешь присесть вот здесь, рядом со мной, если хочешь, — предложил мне принси. — Здесь не очень чисто, но никто не обещал тебе дворец, верно? Я тоскливо оглянулся на дверь. Поезд уже мчался, наверное, со скоростью «не меньше 60 миль в час», — заметил принси. — Что-то около 65 если точнее. — Так мне кажется. — Я хорошо чувствую ветер. Я присел на мешки, выбрав местечко подальше от всех. — Итак, — продолжил принси, — не соблаговолишь ли ты, Кори, поведать нам, куда ты держишь путь? Думаю, что я... Стоп, минутку. Разве я называл вам свое имя? Непременно. Любой приличный человек на твоем месте обязательно сразу же представился бы. Но разве я говорил, как меня зовут? Франклин расхохотался. Его смех наводил на мысль об огромной пустой железной бочке, по которой от души лупит деревянным молотком. ху, -ху, -ху. «Принси опять за свое! Ох уж этот Принси! Вот это шутник!» «Мне кажется, что я не называл вам свое имя», — настойчиво повторил я. «А он упрям!» — заметил, подняв бровь Принси. «У всего есть свое имя. Назови же нам свое, молодой человек!» «Ко...» — начал я и осекся. «Кто из них четверых спятил? Я или они?» — Кори Мэкинсон, — закончил я. — Я живу в Зефире, и ты направляешься... — А куда идет этот поезд? — спросил я. — Из ниоткуда, — с улыбкой ответил принцей. — В никуда. Я лихорадочно оглянулся на Ахмеда. Сидя на корточках, тот пристально разглядывал меня поверх метавшихся огоньков свечных огарков Его тощие ноги были обуты в сандалии. Из прорех торчали пальцы с ногтями длиной никак не менее двух дюймов. «Холодно, наверное, ходить в сандалиях на босу ногу?» — спросил его я. ахмеду меду все равно!» — отозвался принси. «В этой обуви он ходит по праву, ведь он египтянин». «Египтянин? Как же он попал сюда?» «Его путь был долог и осыпан прахом», — уверил меня принси. Кто же вы такие? Может, вы... Ты сразу все поймешь, если проявишь хоть чуточку смекалки. Бокс! Вот и весь ответ. Проговорил принц, словно искусный ткач, выткав узор иноземных интонаций. Ты слышал когда-нибудь о человеке по имени Франклин Фитджеральд Кори? Известного также под прозвищем Крин, «Большой Филли Фрэнк?» «Нет, сэр. «Тогда зачем ты сказал нам, что знаешь его?» «Я так сказал?» «Познакомься с Франклином Фитцзеральдом». Принси кивнул в сторону великана, стоящего в углу. «Привет», — пролепетал я. «Приятно познакомиться», — отозвался Франклин. «Мое имя Принси фон Кулик». А это... Ахмед, не выговоришь, кто. Ги — Ги-ги-ги! хихикнул Франклин, смущенно прикрыв рот пятерней с истерзанными шрамами-костяшками. — Так вы не американец? — спросил я принси. — Я гражданин мира. К вашим услугам, — поклонился тот. — откуда вы прибыли сюда? — поинтересовался я. — У моего народа нет родины. По сути дела, это... И не народ!» — принц и снова улыбнулся. «Не народ! Но мне иногда это и нравится. Мою страну столько раз завоевывали и грабили иноземные захватчики, что мой край держит пальму первенства по количеству изнасилований и грабежей. Видите ли, молодой человек, здесь, в вашем благородном краю, гораздо легче выживать. Вы тоже боксер?» «Я?» — принцесс кривил рот, словно ему в рот попало что-то горькое. «О, нет! Я мозг, скрытый за талантами и отвагой Франклина. Я его менеджер. Ахмеда же можно именовать тренером. Мы прекрасно сработались и великолепно уживаемся все втроём за исключением тех дней, когда бываем готовы убить друг друга». «Ха-ха-ха!» грохнул Франклин. «В данный момент мы переезжаем». С этими словами принц легкомысленно пожал плечами. «Держим путь из одной точки назначения в другую. В следующий пункт. Таким образом мы и существуем. Так тянется уже много лет, и боюсь, что иных перспектив у нас не предвидится». Пообвыкнув, я решил, что каким бы пугающим ни казалось поначалу это трио. Видно было, что никто из них не собирается меня обижать. По крайней мере, прямо сейчас. А часто мистеру Фитджеральду приходится драться? Поинтересовался я. Франклин способен вступить в бой в любое время, в любом месте и с любым противником. Его недостаток только один. Скорость его передвижения, к сожалению, обратно пропорционально его движения замечательным размером и силе. — Плинси хочет сказать, что я медлительный, — пояснил Франклин. — Именно. — Что ты можешь к этому добавить, Фрэнки? Брови гиганта сошлись у него над переносим в мучительной попытке осмыслить вопрос, казалось, его лоб треснет от натуги. — У меня нет инстинкта убийцы, — добавил он наконец. Но мы усердно работаем над этим, верно? — Мистер Молчун, — спросил Принси египтянина. В ответ Ахмед обнажил в улыбке свои желтые кривые зубы и с готовностью кивнул. Я решил, что от него стоит держаться подальше. Вдруг его голова внезапно сорвется с плеч. Порешив с этим, я принялся рассматривать болты у Франклина. — Мистер Принси, а откуда у мистера Фитджеральда такие болты? — Дело в том, что... «Франклин является человеком сложным. Точнее сказать, сложенным», — начал объяснение Принси, а Франклин снова дегикнул. «Некоторая часть его составляющих имеет свойство со временем ржаветь. Его встречи на боксерском ринге не всегда заканчивались для него благополучно». Короче говоря, у него случалось такое количество переломов, что докторам пришлось скреплять его сломанной кости проволокой. Эти болты удерживают металлический стержень, укрепленный в позвоночнике Франклина. Это болезненно, но такова необходимость. «Эй!» — подал голос Франклин. «Это совсем не больно!» «У нашего...» «Фрэнки сердце льва», — пояснил Принси. «К несчастью, это сочетается с разумом мыши Этот Принси такой болтун!» «Меня мучит жажда», — сказал Принси и поднялся с места. «Он тоже был высок, может, все шесть футов и худ, хотя ему было далеко до тростниковой истощенности Ахмеда». «Тогда держи». Франклин протянул принсе свою жестянку. — Нет, благодарю. Я предпочитаю другое. Изящным движением бледной руки принсе отверг питье. — Мне хочется... — Я не знаю, чего мне хочется. Он оглянулся на меня. — Тебе знакомо это ощущение? Хотелось ли тебе когда-нибудь чего-то, что ты не мог найти за всю свою жизнь? — Конечно, сэр. С готовностью откликнулся я. Однажды я думал, что хочу коку, а на самом деле мне хотелось сидра. Вот, именно. У меня в горле так же сухо и пыльно, как под подушкой у Ахмеда. Прошествовав мимо меня, принц выглянул наружу, чтобы полюбоваться проносящимся лесом. Снаружи не было ни огонька, только темные сумрачные деревья на фоне звездного неба. Итак, Снова воскликнул он. «Теперь ты знаешь о нас всё. Или почти всё. Так кто ты такой? Сдаётся мне, что ты решил сбежать из дома. Нет, сэр, я хочу сказать, что просто решил ненадолго уехать. Вот и всё. Неприятности в школе. Или виной всему родители? И то, и другое, — ответил я. Прислонившись спиной к стене вагона рядом с приоткрытой дверью и сложив руки на груди, принц, понимающе кивнул. «Типичные неприятности в жизни каждого мальчика. Поверь, Кори, мне и это знакомо. Я тоже сбегал из дома, как и ты, считая, что это ненадолго. Ты думаешь, это поможет решить твои проблемы? Я не знаю. Ничего другого мне не пришло в голову». «Мир!» — продолжил принц, — Совсем не похож на твой родной зефир. Мир не знает жалости к маленьким мальчикам. Мир может быть прекрасным, но жестоким и диким, как хищный зверь. Это следует иметь в виду. Правда? — усомнился я. Это так же верно, как верно то, что мы странствуем уже много лет. Нам довелось повидать мир корей. Мы знаем, что людей, населяющих его. Иной раз, размышляя о том, чем полон этот мир, я трепещу от страха. Вокруг полно насилия, тупой грубости и неприкрытого пренебрежения к своим сородичам. Плохо то, Кори, что год от года мир не становится лучше. Все становится хуже и хуже. Принси взглянул на небо, где по пятам за нами неслась луна. «О, мир!» — продекламировал он. «Ты полон несовершенства, но жизнь упорней твоего». «Как мило!» — проворковал Франклин. «Это Шекспир», — счел необходимым пояснить принсе, «— его рассуждения о вечных бедах человечества». Повернувшись спиной к луне, он взглянул на меня своими алыми зрачками. «Хочешь услышать совет от видавшего виды скитальца, кори «Ни о каких советах я не думал, но из вежливости кивнул». «Конечно, сэр». В лице принси на мгновение отразилось изумление, словно бы он умел читать мои мысли. «Так или иначе, я считаю себя обязанным дать тебе этот совет». Не торопись взрослеть. Оставайся мальчиком так долго, как только сможешь, потому что стоит тебе только растерять магию детства, тебе никогда не удастся вернуть ее обратно. Мне показалось, что я уже где-то слышала это, но не смог вспомнить, кто говорил мне подобное. Но ты все равно не прочь повидать мир, верно, Кори? — с улыбкой спросил Принси. Я кивнул, загипнотизированный его горящими зрачками. — Тогда считай, что тебе крупно повезло. Впереди я вижу огни большого города. Вскочив на ноги, я глянул за дверь. Вдали за грядой извилистого драконьего хребта звездное небо медленно разгоралось желтоватым свечением электрической зари. Принси объяснил, что как только товарный состав замедлит перед станцией ход, мы не применим на время стать частью этого города. Только тогда мы сможем покинуть наш гостеприимный вагон без риска сломать себе при этом ноги. Город медленно поднимался по обеим сторонам от нас. Деревянные приземистые постройки сменялись кирпичными домами. Даже ночью, в такой поздний час, город был полон жизни. Жужжали, перемигивая сверкающие неоновые вывески. По улицам торопливо катили машины, по тротуарам брели темные фигуры. Добравшись, наконец, до места, где рельсы, перекрещиваясь, расходились во все стороны, где справа и слева стояли и спали его собратья поезда, наш состав начал замедлять ход. Наконец, когда скорость поезда сравнялась со скоростью пешехода, огромные башмаки Франклина коснулись земли. За великаном, подняв облачко пыли, последовал Ахмед. — Если ты собираешься сходить, то сейчас самая пора, — сказал Принси, стоявший за моей спиной. Светившись за дверь, я отпустил поручни и удачно приземлился. Вслед за мной спрыгнул Принси. Мы прибыли в город, и я понял, что меня и мой дом разделяют многие мили и мили пути. Вместе мы отправились вдоль железнодорожных путей, слыша вокруг свист пара и стук и лязг паровозного железа. В воздухе пахло гарью, но то был холодный огонь. Принц заметил, что нам нужно подыскать какое-нибудь место для ночлега. Мы углубились в переплетение серых улиц, ограниченных высокими серыми домами, время от времени останавливаясь, чтобы дождаться Франклина, который на поверку действительно оказался невероятно медлительным. Наконец мы добрались до района, где в сплошные стены домов справа и слева врезались узкие переулки, где свет редких фонарей отражался в лужах, стоячей воды, где асфальт был весь сплошь покрыт выбоинами и трещинами. Проходя мимо одного из переулков, я услышал приглушенное рычание, за которым последовал звук ударов чем-то твердым по человеческому телу. Я остановился посмотреть. Творилось ужасное. Один мужчина держал другого под руки, а третий методично бил его кулаками в лицо. Из носа и рта избиваемого текла кровь, его глаза были мокры и затуманены страхом. Человек, работавший кулаками, делал свое дело не спеша, совершенно спокойно, словно занимаясь обычным делом, например, колол дрова на заднем дворе какого-нибудь трактира. «Говори, где деньги, сукин сын!» — твердил первый мужчина тихим и злобным голосом. «Говори! Все равно ведь отдашь!» Избиение продолжалось. Руки третьего мужчины уже были все валы крови. Жертва хрипела, стонала, всхлипывала и что-то мычала а кулаки продолжали свою жуткую работу, взлетали и обрушивались, постепенно изменяя форму распухающего до неузнаваемости лица. Бледная рука стиснула мое плечо. «Мы ведь идем своей дорогой, верно, Кори? Так будет лучше». Невдалеке от нас подъехала к тротуару и затормозила полицейская машина, Из машины вылезли двое дюжих полицейских и встали по обеим сторонам человека с длинными грязными волосами в изношенной старой одежде. Полицейские были крепкие упитанные, их револьверы блестели в начищенных черных кожаных кобурах. Подавшись вперед, один из полицейских что-то прокричал длинноволосому человеку прямо в лицо. Почти одновременно с этим второй полицейский, схватив прохожего за волосы, с размаху крутанув, ударил его лицом о ветровое стекло полицейской машины. К моему изумлению, стекло полицейской машины даже не треснуло, но ноги длинноволосого подкосились. Полицейские принялись запихивать длинноволосого в свою машину, и тот даже не пытался сопротивляться. Когда машина проезжала мимо, я на мгновение увидел лицо длинноволосого, тупо таращившегося через окно. С его разбитого лба стекали струйки крови. Из открытой двери на тротуар лилась разудалая музыка. В музыке не было мелодии или какого-то смысла, был только ритм. Возле дверей, прямо в луже собственной мочи, сидел, опираясь спиной о стену, мужчина. Качая головой, он глядел прямо перед собой, улыбаясь, неизвестно кому и чему. К нему подошли двое парней с вытянутыми злыми лицами. Один из них держал в руках небольшую канистру с бензином. «Эй, давай, давай, поднимайся!» Крикнули они сидевшему у стены человеку и несколько раз пнули его ногами. Но тот продолжал улыбаться с отсутствующим видом. «Поднимайся, поднимайся!» Насмешливо передразнил он их. В следующем мгновение он был весь с головы до ног облит бензином. Один из парней выхватил из кармана книжечку спичек. Принси увлек меня за угол. Франклин, грузно тащившийся позади Ахмеда, печально вздохнул, как паровоз. На его лицо опустилась тень. Раздалось завывание сирены, но пожарная машина мчалась не к нам, а куда-то еще. Я почувствовал, как к горлу подступает тошнота. Голова моя давно уже раскалывалась от боли. Все это время принц держал свою руку у меня на плече, и от этого становилось чуточку спокойней. На перекрестке в мерцающем свете неона стояли четыре женщины. Все они были примерно одного возраста, по младше мамы, но постарше чили уиллоу. Одежда так туго обтягивала их тела, что казалось нарисованной на коже. Было похоже, что они ждут кого-то очень важного. Проходя мимо них в сопровождении своих спутников, я почуял исходивший от девушек запах сладких духов. Я посмотрел на одну из них и увидел перед собой лик белокурового ангела. Но это красивое лицо было лишено жизни, отчего оно напоминало мордашку красивой куклы. «Если эта скотина снова будет так со мной обходиться, то он меня попомнит», — сказала блондинка другой девушки, брюнетки. «Ему лучше быть со мной поосторожней, черт его подери». Возле девушек затормозила красная машина. На лице кукольной блондинки появилась, как будто включилась дежурная улыбка, с которой она обратилась к водителю. Остальные девушки столпились за ее спиной. В их глазах горела надежда. Мне совершенно не понравилось то, что я увидел, но принси вел меня дальше. В дверях следующего подъезда надлежавший неподвижной женщиной стоял и застегивал ширинку плечистый мужчина в джинсовой куртке, Лицо женщины состояло из сплошного месива крови и черных синяков. «Разве я не предупреждал тебя?» — говорил мужчина. «Я ведь предупреждал тебя. Сколько раз?» «Нужно было сразу слушаться. Теперь ты поняла, кто тут босс?» «Поняла я тебя, спрашиваю?» Нагнувшись, он рывком поднял голову женщины, схватив ее за волос, отвечая, сука. «Теперь поняла, кто тут босс?» От глаз женщины остались только узкие щелки, но даже в них была видна мольба. Окровавленный рот приоткрылся, обнажив осколки зубов. — Ты! — прохрипела она и заплакала. — Ты, босс! — Пойдем дальше, кори! — шепнул принце. — Мне нужно останавливаться. Я поплелся дальше. Куда не кинешь взгляд, всюду был один серый бетон. Нигде не было ни деревца, ни клочка травы. Я вскинул голову, но не увидел звезд, ибо их погасила серая пелена, затянувшая небо. Мы свернулись за угол, я услышал какую-то возню и постукивание. Маленькая беленькая собачонка, худая и с торчащими ребрами, тщетно выискивала себе поживу среди пустых консервных банок, высыпавшихся из переполненного мусорного бака. Неизвестно откуда внезапно появился мужчина и злобно прохрепел, глядя на собачку из пасти которой свисала банановая кожура. «Вот я тебя и застукал!» Сильно размахнувшись, он обрушил бейсбольную биту на спину собачки. Пронзительно завизжав от боли, та рухнула на тротуар с разбитой спиной и переломленным хребтом выронив изо рта банановую кожуру. Мужчина еще раз вскинул биту и снова обрушил ее вниз. На этот раз на голову несчастной собачки, после чего от головы не осталось ничего. Ни морда, ни ушей, ни зубов, только сплошная кровавая каша. Белая задняя лапа продолжала отчаянно биться и скрести тротуар, словно собака все еще пыталась убежать. «Кусок дерьма!» Прохрепел человек с бейсбольной битой и каблуком тяжелого башмака раздавил торчавшие ребра того, что только что было собакой. Мне на глаза навернулись слезы. Я пошатнулся, но рука принся удержала меня на ходу. «Не останавливайся!» — шепнул он. «Иди вперед! Скорей!» Я так и сделал. И скоро кровавое месиво возле мусорных бочков осталось далеко позади. Но еще через несколько шагов у меня закружилась голова, и мне пришлось остановиться и прислониться плечом к серой стене. «Паренек забрался слишком далеко от дома, принси!» — проговорил за моей спиной Франклин. — Это непорядок! «Ты думаешь, мне это нравится?» — отозвался принси. Добравшись до конца квартала, я снова остановился. Впереди тусклым желтым светом светилось окно, за которым я едва различал жилую комнату. В комнате... О чем-то то ли ругались, то ли жарко спорили взрослые. Я слышал, как поднимаются до крика и снова затихают голоса. Но видно мне было только мальчика, стоявшего у окна. Мальчик был примерно моего возраста, но что-то в его лице говорило о том, что он старше, значительно старше меня. Мальчик смотрел на улицу, на квадрат освещенного асфальта перед окном, а голоса за его спиной снова и снова взлетали до крика, становились все громче и громче, все напряженнее непреклонней. Неожиданно в руках мальчика появилась губка и тюбик с клеем, точно таким же, каким я и мои друзья склеивали пластмассовые модели самолетов и военных кораблей. Выдавив клей на губку, мальчик поднес губку к лицу и, закрыв глаза, принялся глубоко вдыхать испарение. Через минуту он отступил к стулу и упал на него и тело мальчика затряслось в ужасных конвульсиях. Рот открылся, а зубы принялись с лязганем стучать друг о друга, то и дело прикусывая язык. Я вздрогнул, поежился и стал смотреть в другую сторону. Рука принсе коснулась моего затылка и повернула мою голову. — Ты видел это, Кори? — спросил он, и в его голосе звякнула странная ярость. — Этот мир готов пожрать этого мальчика без остатка! — Он почти его проглотил. А ты еще не готов засунуть метлу прямо в широкую глотку этого мира? Я хотел. Я просто хотел. Тебе пора домой, — сказал Принси. Обратно, в Зефир. Сам не знаю, как мы снова оказались на вокзале. Принси сказал, что они посадят меня на поезд и прокатятся со мной обратно до самого Зефира, чтобы я случайно не уехал в другую сторону. Через несколько минут мимо нас на малой скорости покатил товарняк южной железнодорожной компании. Многие вагоны были пусты, а двери их приоткрыты. — То, что нам нужно! — крикнул Принси и прыгнул. За Принси последовал Франклин, проделавший всю процедуру достаточно ловко, что было особенно удивительно из-за его невероятных ботинок. Третьим вагон, подняв облачко пыли, молча прыгнул улыбавшийся Ахмед. Поезд набирал ход. Я бежал рядом с дверями, пытаясь схватиться за поручень, не решаясь на прыжок, потому что у этого вагона не было лестницы. «Эй!» — крикнул я тем, кто уже забрался в вагон. «Только не бросайте меня!» Поезд начал обгонять меня. Я поддал ходу и снова догнал дверь, в которой никого не было, только мертвая тьма. Я никого больше не видел, ни Принси, ни Франклина, ни Ахмеда. «Не бросайте меня!» — что из силы закричал я, чувствуя, что силы мои на исходе и ноги начинают заплетаться. «Прыгай! Кори!» Призывно крикнул из темноты принси. «Скорей!» Рядом со мной скрежетали тонны стали. «Я боюсь!» — крикнул я в ответ, чувствуя, что земля уходит из-под ног. Я больше не видел их, сколько не приглядывался. Я больше не видел ничего, кроме тьмы. «Прыгай!» — снова позвал принси. «Мы тебя поймаем!» Я не знал, есть кто-нибудь там, в глубине вагона, потому что никого не видел. Точно я знал только то, что там страшная непроглядная темнота. Но со спины ко мне подбирался город, тот, что заживо съедает мальчишек и мне не оставалось ничего больше, как только поверить. Бросившись вперед, я нырнул в темный зев вагонной двери и полетел вниз, вниз, сквозь ледяную ночь и звезды. Без всякого предупреждения мои глаза распахнулись. Я услышал, как где-то далеко в стороне дал свисток товарный состав, уходя от окраины зефира к иным мирам. Я поднялся и сел, глядя на могилу Дэви Рэя. Я проспал всего около десяти минут. За это короткое время я успел проделать долгий путь и вернуться назад. Дрожащий, в тоске, но зато в целости и сохранности. Я повидал всякое и понимал, что мир за пределами Зефира неплох. Не так уж плохо, точнее сказать. Я ведь много читал о нем в National Geographic. Я знал, как прекрасны города, где люди своими руками возвели музеи, и поставили памятники отваге и человеческой доброте и справедливости. Но вместе с тем часть мира оставалась от меня скрытой, подобно тому, как от глаз земного наблюдателя остается скрытой обратная сторона Луны, подобно тому, как человек, убитый на окраине нашего городка, лежал сейчас скрытый от лунного света под толщей воды. Так же, как мой зефир, внешний мир был неплохо и хорош, он просто был и все. Принцик, кем бы он ни был, был прав. Прежде чем мне доведется лицом к лицу предстать перед этим чудовищем, я должен вырасти, набраться опыта и повзрослеть. А сейчас я просто мальчик, который только и может что спать ночью в своей кровати и проснуться утром в своем уютном домике, где за стеной есть отец и мама. Необходимость принести извинения луженой глотки по-прежнему невыносимым грузом лежала на мне. И прежде чем отправиться дальше, я должен был освободиться от этой тяжести под куполом неба полного сияющих звезд. Я поднялся на ноги, потом оглянулся на могилу. Вид свежей земли воскресил печаль. «Пока», — дэверей проговорил я, изобравшись на ракету, покатил к дому. На следующий день мама сказала, что у меня ужасно утомленный вид. Она спросила, не мучают ли меня по ночам кошмары, на что я ответил, что это мое дело, и я вполне могу сам справиться со своими проблемами. После этого мама позвала меня завтракать. На завтрак были превосходные блины. До самого вечера я так и не написал никакого извинения. В темноте я сидел в своей комнате один, а чудовища сочувствия глядели на меня со стен. Прозвонил телефон. Раз, два, три и четыре раза. Потом дверь растворилась, и в мою комнату вошли отец и мама. «Почему ты ничего нам не сказал?» — спросил отец. «Нам сообщили, что эта ваша учительница ужасно обращается с учениками, а ведь мы понятия об этом не имели. Она третирует вас». «А ты и слова мне об этом не сказал?» Как я уже говорил, за последнее время отец узнал, что такое хлебнуть фунт лихо с начальством, любящим поиздеваться. Нам позвонили родители моих одноклассников. Одной из них была мама Салли Митчем, другой была усатая мамаша Демона. Позвонил отец Ладда Дивайна и мать Джо Петерсона. Они открыто встали на мою сторону». Все родители в один голос заявили, что пусть я и не должен был распускать руки и давать волю чувствам, и вина за разбитые очки луженой глотки целиком лежит на мне, но та тоже виновата. Не только не меньше, а то и побольше моего. Учитель не имеет права называть учеников дубинами стейросовыми. Мальчики и девочки тоже заслуживают уважения, независимо от того, насколько они молоды, так сказал отец. Завтра я собираюсь отправиться в школу, серьезно поговорить с мистером Кардиналом и надеюсь прояснить ситуацию. Отец внимательно наблюдал за моей реакцией. Но почему ты ничего не рассказал нам, Кори? Ответь, ради бога!» Я пожал плечами. «Наверное, потому что с самого начала был уверен, что ты будешь на моей стороне». «Да?» — протянул отец. «Нам следует больше доверять друг другу, верно, напарник?» И взъерошил мне волосы. Как здорово бывает иногда вернуться в семью. Глава третья. Лоскутки одеяла. Отец сдержал обещание. Он действительно отправился с визитом к мистеру кардиналу. После непродолжительной беседы с моим отцом, директор, до которого от других учителей давно доходили слухи, что луженая глотка устраивает в классе фашистские порядки, мудро разрешил мне вернуться в школу, порешив, что нескольких дней, что я провел под домашним арестом, вполне достаточно для наказания. Приносить извинения больше не было необходимости. По возвращении в школу меня приняли как великого героя. В последующие годы со мной не мог сравниться славой ни один национальный герой, даже астронавты, вернувшиеся после свидания с Луной на нашу грешную землю. Луженая глотка была повернута и унижена. Суровый выговор директора кардинала звенел в ее голове, подобно ноевым колоколам. Но и я, в великодушии справедливости ради, должен был признать свою долю вины и до конца испить чашу искупления. Вот почему сразу по возвращении в школу, в день, который, кстати, был последним днем учебы перед началом рождественских каникул, как только прозвенел звонок на урок, я поднял руку и, спрашивая разрешения встать и говорить, луженая глотка раздраженно бросила, «В чем еще дело?» Я поднялся и встал. Все глаза были устремлены на меня. От меня ждали не менее, чем очередного героического жеста Великой войне с несправедливостью, ущемлением прав и запретом на виноградную жевательную резинку. «Миссис Харпер!» Начал я и остановился, ощутив, как поколебалась моя героическая решимость. «Давай говори, что ты там надумал, и побыстрее!» Брызнула слюной Гарпия. «Я не умею читать мысли, дубина ты стейросовая!» Что там мистер кардинал не сказал Гарпии, этого явно не хватало, чтобы она сложила оружие. Но, тем не менее, я решил продолжить, потому что знал, что то, что я решил, должно быть сделано. «Я не имел права поднимать на вас руку, миссис Харпер», — громко и отчетливо сказал я. «Я приношу вам свои извинения». «О, повергнутый герои! О, колоссы на ногах из хлипкой глины!» О, могучие воины, павшие от укуса мизерной мухи, проникшие к ним под доспехи сквозь едва различимую щель! Мне ли было не знать, какими бывают их поражения? Я снова понял это, услышав презрительные вздохи и шепот разочарования, распустившиеся по сторонам от меня, подобно горьким цветам. Шагнув со своего пьедестала, я моментально угодил не куда-нибудь, а в выгребную яму. Ты приносишь... «Свои извинения?» Луженая глотка была поражена не менее остальных. Она сняла с носа очки и тут же нацепила их обратно. «Ты хочешь сказать, что виноват передо мной?» «Да, мэм. «Ну что ж...» «Ну что ж...» Она явно растерялась. Впервые за много лет ей довелось вступить в незнакомые воды великодушие прощения, и она осторожно нащупывала перед собой дно. Я не знаю, что... Великодушие манил ее своей привлекательностью. Великодушие во всей своей красоте и волшебной чистоте. Великодушие, которое вечно и быстротечно. Я увидел, как ее затянутое в обычную маску лицо стало расслабляться и разглаживаться. И сказать, хотя миссис Гарпия с трудом сглотнула, наверное, у нее встал в горле комок от волнения. «Хотя я рада тому, что у тебя в конце концов хватило разума извиниться, дубина ты стейросовая!» Таким был заключительный аккорд. Комок в ее горле определенно был горстью гвоздей. Выплюнув его наружу и избавившись от него, она, наконец, смогла отдышаться. «Сядь на место и открой учебник!» Ее лик снова окаменел. Я многое передумал, пока со вздохом усаживался обратно на место. Это было лишь секундное затишье, мгновение перед еще более мощной бурей. Во время вопящего и галдящего дурдома, в который превращалась школа в большую перемену, пока лужоная глотка распекала какого-то несчастного мальчишку за то, что тот извел все свои обеденные деньги на бейсбольные карточки, я заметил, как демон выскользнула из столовой. Она вернулась примерно через пять минут, и прежде чем луженая глотка успела заметить ее отсутствие, устроилась на стуле возле самой двери с тихим и покорным видом. Я обратил внимание, что и остальные девочки за ее столом, улыбаются и подмигивают друг другу. Когда пришло время возвращаться в класс, мы гурьбой посыпали из столовой и заняли свои места. Вместе с нами за свой стол с плотоядным видом льва, умащивающегося перед мясной костью, Уселась лужёная глотка. «Открыть книги по истории Алабамы!» — прорал она. «Глава десятая! Период реконструкции! Живо!» Вслед за этим она потянулась за своим собственным учебником по истории, я услышал, как из её горла вырвался придушенный хрип. Оказалось, что книгу невозможно оторвать от стола. На глазах у всего класса лужёная глотка схватила книгу обеими руками, Уперлась локтями в стол и как следует рванула. Но бесполезно. Книга как лежала, так и осталась лежать на своем месте. Кто-то хихикнул. «Что тут смешного?» — рявкнула классная, прожигая насквозь ярстным взглядом. «Кто думает, что это смешно?» Начала она, но тут же вскрикнула от испуга, потому что ее локти тоже наотрез отказались покидать поверхность стола. Чувствуя подвох, луженая глотка предприняла попытку подняться с места. Но ее зад тоже не стал расставаться с сидением. А когда она приподнялась выше, то вслед за юбкой потянулся и стул. «Что происходит?» — выкрикнула она. Но большая часть класса, включая меня самого, уже лежала и давилась смехом. Луженая глотка попыталась сдернуться к двери и тут же с ужасом обнаружила, что ее крепкие туфли из коричневой телячьей кожи прочно прилипли к полу, словно прибитые гвоздями. Так она и осталась сидеть, распятая за столом, задом приклеившись к стулу подошвами, словно притянувшись к незримому могучему магниту, локтями уперевшись навсегда в стол. Со стороны казалось, что луженая глотка склонилась перед нами в глубоком униженном поклоне, чему совершенно не соответствовало ее перекошенное от бессильной ярости лицо. «Помогите!» — пробасил луженая глотка. На ее глаза наворачивались слезы, она была близка к помешательству. «Кто-нибудь, помогите мне!» Ее крики о помощи были направлены к двери, но то, что кто-нибудь по ту сторону покрытого изморозюматого стекла мог расслышать сквозь вопли класса ее призывное лягушечье кваканье, вызвало у меня глубочайшее сомнение. С треском рванувшись, она сумела таки высвободить ценой разорванного платья один локоть, но тут же, по ошибке, опершись свободной рукой о столешницу, вновь оказалась скованной по рукам и ногам. «Помогите!» — опять заорала она. «Кто-нибудь! Освободите меня!» Через довольно продолжительное время, когда зрелище, приклеенное к столу училки, уже стало приедаться, в класс заглянул на шум директор-кардинал. Вызванный директором, Чернокожий уборщик мистер Деннис принялся высвобождать луженую глотку из коварного плена. Для того, чтобы одолеть твердейшую субстанцию, прикрепившую различные части луженой глотки к столу, стулу и полу, мистер Деннис в конце концов был вынужден воспользоваться мелкозубой ножовкой. В процессе отпиливания рука мистера Денниса, притомившись нечаянно соскользнула со строго намеченного маршрута и некая Небольшая частица гарпии оказалась навеки с ней разлученной. Крик при этом стоял ужасный. После того, как луженую глотку, бессвязно бормотавшую всякую чушь, увезли на каталке скорой помощи по коридору прочь из класса и школы, я услышал, как мистер Деннис тихонько сказал директору-кардиналу, что это был самый крепкий клей, с которым ему доводилось иметь дело. По словам мистера Денниса, выходило, что вещество это, намазанное на поверхность, меняло цвет, становясь совершенно незаметным. Волшебный клей ничем не пах, только чуть-чуть плесенью. Под конец мистер Деннис прибавил, что считает, что луженой глотки которую мистер Деннис и директор-кардинал звали между собой никак иначе, как миссис Харпер, здорово повезло, что ее кисти остались на запястьях. До того полу, По его словам, сильным был клей. Директор-кардинал зашелся в припадке птичьей ярости. Но во всем классе не было обнаружено ничего, что напоминало бы баночку или тюбик или любое другое вместилище для клея. Директор затопал ногами по полу кленя малолетних детей, которые становятся такими коварными и дерзкими, когда дело доходит до шалости и издевательства над учителями. Директор-кардинал плохо знал демона. Я так и не сумел ничего выяснить точно, но подозреваю, она заранее подвесила бутылку с клеем за окно на прочной леске и, пока весь класс уминал ленч, втянула снадобье в окошко и исполнила задуманное. Когда все необходимые поверхности были тщательно смазаны, бутылка была выброшена в окно на газон, где ее можно было незаметно подобрать после уроков. Никогда, ни до, ни после, я ничего не слышал о клее, который бы держал так прочно. Позднее я узнал, что демон сварила клей сама, использовав для него в качестве ингредиентов ил с одна текумсы, пригоршню земли с вершины Полтерхилл и кое-какие рецепты своей матери, например, пирога, который та стряпала на день рождения дочери. С тех пор я даже думать не мог, что когда-нибудь решусь отведать дьявольской стрепни миссис Сатли. Кстати, миссис Сатли звала свой пирог суперским, что в какой-то мере отражало его суть. Я знал и верил, что за тем, что демону удалось перескочить сразу через класс, стояли объективные причины, но что подлинный ее талант лежал именно в области химии, я никогда даже не подозревал. В один чудесный день мы с отцом, как всегда, отправились в лес. Выбрав подходящую небольшую елку, мы срубили ее и принесли домой. Тем же вечером мама налущила кукурузы, И мы все вместе украсили нашу елку бусами из крашенных кукурузных зерен, блестящей серебряной золотой мишурой и забавными игрушками. Игрушки весь год хранились в особой картонной коробке в сарае, дожидаясь момента, чтобы появиться на свет. Всего на недельку. Но так уж было заведено. Бен одолел такие рождественские гимны. Я несколько раз пытался дознаться у него, где мисс Глаз Зеленая прячет зеленого попугая, но ничего определенного он так и не сказал. Никакого зелёного попугая он глаза не видел, хотя и допускал, что сёстры могут что-то прятать в задних комнатах своего пряничного домика. На следующий день после того, как ёлка была наряжена, мы с отцом сходили в магазин и купили маме новую поваренную книгу и симпатичную миску для теста. А потом мы с мамой вместе сходили в магазин и купили отцу пару носков и бельё. Отец в одиночку наведался к Вулварту и купил маме флакончик духов, а она приобрела ему в подарок однотонный серый шарф. Таким образом, я практически полностью был в курсе того, что находилось внутри красивых пакетов, разложенных под елкой, и испытывал от этого приятные чувства. Кроме известных, под елкой лежали и два неизвестных пакета с моим именем на боку. Один пакет побольше, другой поменьше. Внутри них хранились тайны дожидавшиеся назначенного часа. Я сходил с ума от желания снять телефонную трубку и набрать номер сестер-глаз. В последний раз, когда подобная мысль пришла мне в голову, разыгралась трагедия. Однако я никогда не забывал о зеленом перышке и время от времени его разглядывал. Очнувшись от очередного кошмара с участием четырех негритянских девочек, я протер глаза и, протянув руку, не глядя, взял с ночного столика зеленое перышко, куда положил его еще с вечера. Я знал, что сегодня же это сделаю. Я не стану звонить сестрам глаз. Я лично наведаюсь к ним в дом». А Оседлав ракету, я покатил под украшенными к Рождеству гирляндами улицам зефира к знакомому домику на Шенток-стрит. Нащупав в кармане перышко, я поднялся на крыльцо сестер глаз и смело постучал в дверь. «Мне открыла мисс Голубая». Было еще довольно рано. и Едва минут девять утра, на мисс Глаз Голубой красовался аквамариновый халат, на ногах у нее были стеганы синие вельветовые шлепанцы. Ее длинные до пояса светлые волосы были убраны в обычную высокую прическу, что она, очевидно, исполняла первым же делом. Я вспомнил картинки, которые видел в Маттерхорне. Увидев меня на пороге, мисс глаз голубая окинула незваного гостя спокойным взглядом сквозь свои очки в черной оправе. Ее глаза казались равнодушными, темными, бездонными колодцами. «А, Кори Мэккинсон!» — безжизненно проговорила она. «Что привело тебя ко мне?» «Я могу войти к вам на минутку?» «Ваша сестра не возражает? Я в доме одна». «Хм! Так могу я войти на минуточку?» «Я одна!» — повторила мисс Глазголубая, и я заметил, как... На ее глаза, за стеклами очков, навернулись слезы. Отвернувшись, она вошла в дом, оставив дверь открытой. Я вошел вслед за миссис Голубой в жилище, по-прежнему являвшее собой музей хрупкого и легко бьющегося искусства, которым я увидел его в вечер первого урока Бена. И тем не менее, чего-то не хватало. «Я одна!» — в очередной раз сказала мисс Глаз Голубая, рухнув на кривоногий диван и уткнувшись лицом в сгиб локтя, закинутого на спинку, разрыдалась. Чтобы сохранить тепло, я осторожно притворил дверь и вошел в гостиную. — А где мисс Зел... Э, я хотел сказать, ваша сестра, мисс Глаз? — Нет больше мисс Глаз. Сквозь горестные рыдания ответила мисс голубая Ее нет дома, не понял я. «Нет, ее нет дома. Она сейчас... Только небесам известно, где она сейчас». Мисс Голубая сняла очки, чтобы промокнуть слезы голубым батистовым платочком. Приглядевшись, я обнаружил, что без очков и с чуточку поникшей прической мисс Голубая выглядела совсем не такой устрашающей, по-моему. Это было наиболее подходящим словом. «Что случилось?» — спросил я с тревогой. «Что случилось?» — повторила она а то, что мое сердце было вырвано у меня из груди, разбито, и безжалостно растоптано, просто растоптано и растоптано. Вот так. По ее лицу заструились новые слезы. — О, Господи, я не могу об этом думать. Вас кто-то обидел? — Обидел. Да — до меня просто предали! — воскликнула мисс Голубая. — И кто это сделал? Моя плоть и кровь! Кто бы мог подумать? Взяв листок светло-зеленой бумаги с кофейного столика, мисс Голубая протянула его мне. «Вот, сам прочитай». Я послушно взял листок и приступил к чтению. Текст был написан салатово-зелеными чернилами, тонким и каллиграфически аккуратным почерком. «Дорогая Соня», — начиналось письмо, — «можно ли противиться взаимному призыву двух сердец?» «Конечно нет. Вот почему они обычно бросаются в объятия друг друга». Доля я не могу противиться собственному чувству. В моей душе бушует пожар страстей. Вот уже несколько недель я сгораю в этом недуге. Музыка всегда остается совершенной, дорогая сестра, даже если ноты выцветают. Любовь правит миром, и песни ее разносится вечно. Я просто обязана отдать свою судьбу во власть этой сладчайшей и глубочайшей симфонии. Я должна отправиться с ним и надеюсь, что ты поймешь меня, Соня. У меня нет другого выбора, как только отдать ему всю себя, отдаться и душой, и телом. К тому времени, когда ты будешь читать это, мы должны будем уже... — Пожениться? — Должно быть, я это выкрикну, потому что мисс Глаз Голубая подскочила на своем диване. — Пожениться! — мрачно подтвердила она. — Должны будем пожениться. И я от души надеюсь, что ты сумеешь понять, что таким земным образом мы не просто притворяем в жизнь наши бренные мечты и желания, а исполняем волю великого маэстро. С любовью и наилучшими пожеланиями. Твоя сестра Катарина. «Разве справедливо так со мной поступать, черт возьми?» спросила мисс Глаз Голубая. Ее нежная губа вновь задрожала. «И с кем же убежала ваша сестра?» «Мисс Глаз Голубая назвала мне имя, от звука которого ее...» Хрупкое тело, казалось, сокрушалось еще больше. «Вы хотите сказать, что ваша сестра вышла замуж за мистера Каткоута? За Оуэна!» — пролепеталась сквозь слезы из Голубая. «Мой милый Оуэн сбежал от меня с моей собственной сестрой!» Я не мог поверить своим ушам. Оказывается, мистер Каткоут не только сбежал с мисс Глаз Зеленый женился на ней, но еще и крутил с другой мисс Глаз. До сих пор я был уверен, что в нем все еще сильна талика ковбоя с Дикого Запада, но, как к тому же оказалось, в нем сидит еще и удалой южанин, не менее дикий. — Не кажется ли вам, леди, что мистер Каткоут для вас несколько староват? — спросил я мисс Глубую, осторожно положив записку рядом с ней на софу.